Северные гребешки через несколько часов Додола помогала деревенским жителям пересаживать растения подальше от храма Марены. Пострадала не только обычная морковка, но и очень ценные магические травы. Додола не привыкла к труду, и уж тем более ей не нравилось копаться в земле, как какой-то простолюдинке. Но приходилось. К несчастью, после предательства Перуна она потеряла почти все силы, и ее восстановление протекало чрезвычайно медленно. Так что она послушно выкапывала клубни гортензии Золотой и складывала их в корзинку. Остановившись передохнуть, она покосилась на храм Марены. Удивительно, почему Перун до сих пор не заявился сюда лично, почему не добил Марену. Он просто не мог не знать о ней. Если раньше Перун действительно мог верить, что она погибла, то сейчас... Богиня стремительно возвращала свои силы, и такое спрятать от взора другого бога невозможно. Или Перун стал слишком беспечен? Нет. Додол встряхнула головой. У него просчитано все на десять шагов вперед. Если он не убил Марену, значит, это ему по какой-то причине нужно. «Ты меня полюбить?» Внезапно раздался голос за ее спиной, и Додола вздрогнула от неожиданности. Оглянувшись, она озадаченно уставилась на крабогнома, и он требовательно повторил. «Ты меня полюбить?» «Не сейчас, когда-нибудь. Мочь?» «Смогла бы я тебя полюбить?» Перевела Додола, нахмурившись и склонила голову набок, размышляя. «Не знаю. Наверное, да». Почему нет? Ну, чисто платонически. Она замялась, не особо понимая, как объяснить сгустку некротической энергии, концепцию пестиков и тычинок. Понимаешь, если бы мне требовались эм, постельные утехи, то я бы могла с тобой встречаться. — Я мочь разобраться постельные утехи, — уверенно заявил крабогном и щелкнул клешнями. И тут же приуднул но ее неправильно говорить, а она нравится обсуждать поэзию, как обсуждать Пушкин неправильный языка. Точно так же, как и все остальное, — хмыкнула Дадола. Он умер, ему все равно. Главное, чтобы твоей девушке нравилось. А ты нашел крабогномиху? Нет, женщина. Фу, человечку? Дадола передернула плечами в отвращении. «Одно дело жить бок о бок с людьми, но другое — крутить любовь». Вынырнув из мыслей, Дадола поняла, что крабогном удивленно на нее уставился и вспомнила, что вообще-то сейчас притворяется обычной человеческой женщиной, и брезгливость к своему виду выглядит странной, поэтому она поспешила исправиться. «Ну, я имею в виду, что ты крабогном, а она человек. Это противоестественно». «А что делать?» — крабогном плюхнулся на грядку гортензии золотой. «Я искать, таких как я, не найти. А я тоже хотеть любить». Дадола не нашла, что ответить. Внезапно на нее обрушилось осознание, что она тоже абсолютно одинока в этом мире. Верная слуга Перуна его создание, аналога которого на планете не существует. Додола развлекалась, забирай чужие жизни, но, если подумать, только там, в этих фальшивках, которые по факту принадлежали не ей, у Додолы был хоть кто-то близкий. Она невесело усмехнулась и со злостью вонзила лопату в землю. Не больно-то и нужно. Надо всего лишь набраться сил, а потом... Додола просто снова кого-нибудь убьет и будет жить в его шкуре.